Часть 2. 15 шагов к счастливой жизни. Неделя 1. Подготовительный шаг. Измерить уровень тревоги. Прохождение теста Бека позволит вам понять, каков уровень вашей общей тревожности на данный момент. Ближе к концу курса вы пройдете его снова и сможете оценить динамику изменений, что будет мотивировать вас к дальнейшей работе над собой. В тесте Бека содержится описание 21 наиболее распространенного симптома тревоги. Пожалуйста, тщательно изучите каждый пункт. Отметьте, насколько вас беспокоил каждый из этих симптомов в течение последней недели, включая сегодняшний день, пользуясь четырёхбалльной шкалой. 0 баллов совсем не беспокоил, 1 балл слегка, не слишком меня беспокоил, 2 балла умеренно, это было неприятно, но я мог это переносить, 3 балла очень сильно, я с трудом мог это выносить. Симптом номер 1. Ощущение онемения или покалывания в теле. Симптом номер два. Ощущение жара. Симптом номер три. Дрожь в ногах. Симптом номер четыре. Неспособность расслабиться. Симптом номер пять. Страх, что произойдет самое плохое. Симптом. Номер шесть. Головокружение или ощущение лёгкости в голове. Симптом номер семь. Ускоренное сердцебиение. Симптом номер восемь. Неустойчивость. Симптом номер девять. Ощущение ужаса. Симптом номер 10 Нервозность. Симптом номер 11. Дрожь в руках. Симптом номер 12. Ощущение удушья. Симптом номер 13. Шаткость походки. Симптом номер 14. Страх утраты контроля. Симптом номер 15. Затруднённость дыхания. Симптом номер 16 — страх смерти. Симптом номер 17 — испуг. Симптом номер 18 — желудочно-кишечное расстройство. Симптом номер 19 — обмороки. Симптом номер 20 — прилив крови к лицу. Симптом номер 21. Усиленное потоотделение, не связанное с жарой. Теперь суммируйте все баллы, присвоенные каждому из выбранных утверждений. Запишите свой результат и отложите его в сторону. Результаты теста интерпретируются следующим образом. От 0 до 21 балла. Незначительный уровень тревоги. 22-35 баллов. Средняя выраженность тревоги. 36-63 балла — очень высокая тревога. Шаг 1. Сформулировать цель и мотивацию. Первый шаг, который вам необходимо сделать на пути преодоления повышенной тревожности и порождаемых ей невротических проблем, это правильно сформулировать свою цель преодоления. Подробно распишите, для чего вам избавляться от своей проблемы. Осознайте, какой будет ваша жизнь после ее решения чем вы сможете заниматься, как начнёте проводить время, кем захотите работать, с кем общаться и прочее. Без правильной постановки цели преодолеть повышенный уровень тревоги и порождаемые им проблемы практически невозможно, поскольку в этом случае не будет мотивации, а значит включаться лень или сопротивление. При этом цель преодоления следует формулировать в позитивном ключе, поскольку, согласно физиологическим законам, цель, находящаяся в будущем, целиком и полностью определяет восприятие и поведение человека в настоящем. Из этого следует все, что человек имеет в настоящем, будь то тревожность или счастливая жизнь, является его целью. Поэтому если вы поставите в качестве своей цели избавление от тревоги, чтобы не испытывать неприятных симптомов, то в настоящем времени вы только и будете заниматься тем, что избавляться от тревоги и испытывать симптомы. К тому же наш мозг не воспринимает частицу «не». Примером правильной постановки цели может быть следующее. «Я хочу решить проблему, чтобы спокойно перемещаться по городу, с удовольствием читать лекции студентам, работать над своим проектом и успешно его защитить, спокойно выступать на публике, весело проводить время с друзьями». Это сделает мою жизнь насыщенной и интересной. Конечно, у вас могут быть собственные цели, которые нужно правильно сформулировать и ежедневно напоминать себе о них. Также необходимо составить таблицу мотивации, куда занести все предстоящие жизненные перемены и оценить их от нуля до плюс десяти по степени их важности для вас. Например, самостоятельно хожу в магазины, плюс семь. Сам передвигаюсь на общественном транспорте плюс 8. весело провожу время с друзьями плюс шесть. Спокой хожу на работу плюс 9. Участвую в концертах плюс 8. Выезжаю отдыхать на природу плюс семь. С удовольствием делаю повседневные дела. плюс 8. Спокойно знакомлюсь с людьми плюс 8 спокойно летаю в самолётах и езжу на поездах. Плюс 6. В эту же таблицу также заносятся последствия неизменности, которые оцениваются от 0 до -10. Например, посылаю в магазин знакомых Минус -6. Трачу деньги на такси Минус -6. Не получаю удовольствия от встреч Минус -9. Испытываю напряжение на работе Минус -9. Лишаю себя выступлений и творчества-9. С сижу в душной квартире пыльного города-7. Откладываю дела на потом-10. Отказываюсь от общения минус8. Отказываю себе в поездках на отдых-7. Таким образом, одна часть таблицы будет содержать пользу от ваших перемен, описание того, какой будет ваша жизнь после преодоления повышенного уровня тревожности. А другая часть таблицы — текущие ограничения, то есть описание того, чего вы сейчас не делаете, но хотели бы сделать. По сути, таблица мотивации представляет собой более детальное изложение вашей цели преодоления. Помните о том, что если вы сдадитесь своим страхам, то со временем они могут распространиться и на другие ситуации, что породит новые и усилит старые страхи. Это называется генерализация страха, о которой мы уже упоминали в теоретической части. И только вам решать, стоит ли игра свеч. В этом отношении таблица мотивации позволит понять, ради каких долгосрочных результатов вам нужно испытать краткосрочный дискомфорт. Иными словами, ради каких будущих свобод вам стоит пережить неприятное ощущение сейчас. Ведь, как вы уже поняли, для того, чтобы достичь цели, придется поначалу столкнуться с дискомфортом и заставить себя пройти через сложные ситуации, когда будет хотеться просто-напросто сбежать. Таким образом, вместо избегания тревожных образов и неприятных ситуаций, вы будете осознанно с ними встречаться и избавитесь от защитного поведения, доверившись миру в его поначалу пугающем и отталкивающем разнообразии. Помните, вам никогда не удастся полностью устранить тревогу из жизни, поэтому необходимо стремиться не к тому, чтобы окончательно устранить её, а к тому, чтобы действовать несмотря на тревогу. Поэтому цель преодоления и таблица мотивации будут служить вам напоминанием о том, почему всё же так важно преодолевать вашу проблему и помогать вновь поверить и в себя, и в методику, если порой случится подумать, Они слишком ли велики предпринимаемые усилия. Обязательно перечитывайте цель преодоления и таблицу мотивации каждое утро и особенно в моменты возможных, но необязательных, рецидивов и откатов. а также в периоды ощущения топтания на месте, чтобы понимать, что на самом деле победы были, есть и будут. В приложениях к этой аудиокниге вы найдете чистую таблицу, которую сможете заполнить так, как вам удобно, вписав туда и правильно сформулированную цель преодоления и свои мотивационные стимулы. Шаг 2. Осознать свои вторичные выгоды. Проблемы, связанные с повышенным уровнем тревожности, являются не наказанием высших сил или свидетельством плохих качеств, прекрасной и уникальной возможностью стать лучше. Но для начала необходимо понять, то или иное тревожное состояние часто является способом получения неосознаваемых вторичных выгод. Постепенное осознавание и преодоление этих психологических выгод является непременным условием избавления от симптоматики вегетососудистой дистонии, панических атак, навязчивостей, агорофобии, бессонницы и прочих проблем, связанных с высокой тревогой. Любая вторичная выгода — это попытка продажи своих негативных состояний. К примерам вторичных выгод от этих состояний можно отнести такие факторы, как привлечение внимания, любви, тепла и заботы близких людей, удерживание близкого человека рядом, манипулирование поведением и наказание близкого человека, Провоцирование у других людей чувства вины, вызывание жалости и сочувствия окружающих, защита от тревоги, связанной с недостатком уважения и любви, перекладывание ответственности, уклонение от обязанностей, бегство от проблем, получение права быть иждивенцем, получение внутреннего права следовать своим желаниям, доказывание несправедливости мира в лице окружающих. Практически все вторичные выгоды основаны на психологии жертвы — желании проявления жалости к себе. Поэтому такому поведению нередко сопутствуют фразы из серии «Видишь, до чего ты меня довел? Я больше не могу работать на этой работе. Не трогайте меня, я болен». Зачастую проблемы, связанные с тревожностью, воспринимаются как способ избегания проблем, снятия ответственности и получения желаемого, даже несмотря на то, что такой способ является странным и доставляющим массу неприятных ощущений. И до тех пор, пока вы будете использовать свою проблему как вторичную выгоду, вам будет сложно от нее избавиться, поскольку включаться лень или сопротивление при работе над собой. В этом смысле полезно как можно чаще задаваться следующим вопросом «Чем мне грозит свобода от тревожности?», тем самым осознавая, и прорабатывая вторичные выгоды от своих негативных состояний. В приложениях к этой аудиокниге вы сможете найти чистую таблицу, в которую следует вписать выявленные вами вторичные выгоды и перечитывать их ежедневно, особенно на первых порах. Шаг 3. Нести ответственность за результаты. В этой связи следует четко осознавать, что только сам человек является творцом своей жизни и в том числе своих проблем. Только человек несет ответственность как за все происходящее, так и не происходящее в его жизни. Поэтому наличие тревоги и страхов — это возможность учиться на своих ошибках и меняться к лучшему. А посему не стоит ругать себя и сожалеть о прошлом. Свобода человека проявляется в выборе поступков за которые он несет ответственность перед самим собой и перед миром в целом. Успехи и провалы результат свободного выбора самого человека, а поэтому перекладывание ответственности за случившееся на других или обстоятельства недопустимо. Свобода- это обратная сторона ответственности, отсутствие которой порождает зависимость человека от других и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 Поэтому обращение людей к психотерапевту зачастую выглядит как попытка сделать последнего ответственным за то, что будет происходить в их жизни. Приведем в пример такой анекдот. Человек висит на ветке. Ветка начинает трещать. Человек думает. Никогда ни в кого не верил, а сейчас-то уже куда деваться. И в ужасе вопрошает к небу. Есть там кто наверху? Вдруг облака раздвигаются, появляется лицо с седой бородой и говорит, «Ну что, поверил?» Человек отвечает, «Теперь ты, конечно». Бог и говорит, «Тогда отпусти ветку». А человек недоуменно произносит, «Так, подождите, а есть кто еще наверху?» Многие люди рассматривают жизнь как череду случайных событий, полагая, что причиной их проблем — ссор, предательств, разводов, И многих других негативных событий являются не они сами, а окружающие люди или обстоятельства. Однако в действительности каждое событие дается человеку для осознания того, что только он является творцом своей жизни и своих проблем. Отсутствие этого понимания ведет лишь к тому, что такого рода негативные ситуации постоянно повторяются. Поэтому следует признать, что все события в жизни не случайны, а закономерны, И лишь вам решать, есть ли смысл держаться за прежние модели мышления и поведения, или же стоит начать постепенно меняться, принимая ответственность за свои результаты и свою жизнь. Если данные слова не показались вам убедительными, задайтесь вопросом, кто является источником моей тревоги и симптомов? Может быть правительство, магнитные бури, дурная наследственность, марокканские козы или я сам? Шаг 4. Преодолевать избегание и защиты. Как мы успели заметить, у людей с повышенным уровнем тревожности прослеживается избегающая модель поведения, преодолевая которую, можно постепенно закладывать фундамент новой счастливой жизни. Что же именно вам нужно сделать, чтобы отказываться от устаревших стратегий поведения? Действие 1. Для начала вам следует выписать на листок бумаги все свои избегания, охватив как можно больше мест, ситуаций, событий и обстоятельств, попаданий в которые ассоциируются у вас с симптоматикой, паническими атаками, тревогой, страхом и прочими вариантами ухудшения состояния. Этот список может включать в себя такие пункты, как поездка в метро, поездка на автобусе, путешествие на поезде, полет на самолете, посещение магазина, Поход в торговый центр, поход в кинотеатр, поход в парикмахерскую, посещение кафе, нахождение в банке, нахождение в очереди, поездка на лифте, нахождение в автомобильной пробке, физические нагрузки, пребывание на жаре, пребывание в холоде, участие в конфликте, употребление шоколада, ношение свитера, в котором случилась паника, просмотр эмоциональных фильмов, общение со знакомыми людьми. Встреча с незнакомцами, поход к врачу, публичные выступления, прогулка в одиночестве, нахождение дома одному и многие другие. При этом не имеет абсолютно никакого значения, насколько длинным или коротким окажется список. Главное — понять, что для избавления от страхов вам придется проработать все выписанные избегания. Действие второе. После составления перечня избеганий необходимо присвоить каждой из этих ситуаций субъективный уровень тревоги, страха в процентах и записать его напротив каждого избегания, исходя из того, что 25% — это небольшая тревога, 50% — умеренная, 75% — очень сильная, 100% — паническая атака. Действие третье. Выписав все пугающие ситуации и оценив субъективный уровень тревоги для каждой из них, выстроите свои избегающие места по принципу возрастания, начиная с менее тревожащих и заканчивая самыми страшными. Например, поход в магазин может вызывать у вас лишь 15% страха, а полет на самолете оценивается в 100% по уровню тревожности. Действие четвертое. Напротив каждой пугающей ситуации запишите автоматически возникающие тревожные или даже катастрофические мысли, описывающие то, как на ваш взгляд проявится страдание и то, что может произойти. Например, прогулка в одиночестве — 20%, я упаду в обморок. Посещение магазина — 30%, меня стошнит. Пребывание на жаре — 40%, у меня случится удар. Поездка в лифте — 40%. Я начну задыхаться и умру. Нахождение в банке. 45%. Я утрачу над собой контроль. Нахождение в автомобильной пробке. 50%. Я описаюсь. Просмотр эмоциональных фильмов. 55%. Я сойду с ума. Общение со знакомыми людьми. 55%. Я закричу. Физические нагрузки 60%. У меня случится инфаркт. Поход в кинотеатр. 70%. Я ослепну. Публичное выступление. 85%. Я не смогу пошевелиться. Поход к врачу. 90%. У меня найдут страшную болезнь. Полет на самолете. 100%. Я начну метаться по салону. При этом вы можете разбить самые тревожащие вас события на более мелкие элементы, например, как в случае с аэрофобией. Мысли о скором полёте — 20%. Я этого не переживу. Подготовка к поездке в аэропорт — 30%. Это будет ужасно. Поездка в аэропорт — 40%. Я никуда не полечу. Регистрация на рейс — 50%. Этот самолёт разобьётся. Ожидание выхода на посадку — 60%. Это невыносимо. Посадка — 70%. Сейчас у меня будет паника. Запуск двигателей — 80%. Мы точно разобьёмся. Взлёт — 90%. Я сейчас умру от сердечного приступа. Турбулентность — 100%. Катастрофа! Действие пятое. Теперь нужно начать плавное вхождение в каждую ситуацию, двигаясь от слабых избеганий к наиболее тревожащим. Это позволит мозгу получать опыт безопасности проживания пугающих событий. При таком подходе кажущиеся страшными ситуации со временем будут восприниматься как менее опасны. Стоит помнить, что уходить из пугающего места необходимо только тогда, когда тревога пройдет свой максимальный пик и начнет спадать. Крайне важно не поддаваться желанию убежать из тревожащего события, ведь именно такое поведение и привело вас к проблеме. Каждое избегание прорабатывается столько раз, сколько вам потребуется для того, чтобы более не испытывать тревоги в этих местах или ситуациях. Конечно, проживание избеганий — весьма дискомфортный процесс. Однако необходимо понимать, что никто, кроме вас, этого не сделает. Более того, вы делаете это только для себя и ради постепенного обретения счастливой и свободной жизни. Перед проработкой каждого избегания анализируйте и выписывайте свои автоматические тревожные мысли. После вхождения в пугающие места оценивайте уровень реальной тревоги, которую вы ощущали при проработке избеганий. Сравнивайте его с тревогой, которую определили изначально. Это позволит заметить определенную тенденцию, состоящую в том, что тревога, как правило, наиболее сильна только перед погружением в ту или иную ситуацию. Также отмечайте, сбылись ли ваши тревожные предсказания или нет. Так вы со временем сможете определить общую вероятность того, что ваши негативные тревожные ожидания сбываются. Какой же она будет? Думаем, что процент реализации катастрофических прогнозов снова чем-то напомнит цифру 0. Но понять это вы сможете только на практике. В преодолении избеганий вам поможет таблица в приложениях к этой аудиокниге. Вписывайте туда уже проранжированные избегания, автоматические тревожные мысли, субъективный уровень страха до и во время проработки избегания, а также отметки, сбылись ли ваши тревожные фантазии в виде катастрофических предсказаний. Помните, что чем чаще и настойчивее вы будете прорабатывать свои избегания, тем лучше и спокойнее начнёте себя ощущать. Парадоксально, но преодолеть тревогу и поддерживать спокойное состояние можно только постоянно, делая то, чего вы боитесь. Вам нужно бояться, чтобы преодолеть свой страх, иначе вы так и будете зависеть от избегания тревоги. Во время проработки самых пугающих ситуаций уровень тревоги может подниматься до 100%, что вполне естественно, ведь чтобы постепенно снижать уровень тревоги, нужно поначалу от души потревожиться. Помните, если вы не сталкиваетесь с дискомфортом, значит, вы не продвигаетесь к спокойствию. Поэтому не нужно ждать мифического момента, когда вы, наконец, почувствуете абсолютную готовность к погружению в пугающие ситуации этот момент не наступит никогда. То есть вам следует действовать вопреки негативным ощущениям и катастрофическим предчувствиям. Ведь если бы вы постоянно верили в то, что внушает вам обманчивая тревога, то попросту не смогли бы жить. Прорабатывайте избегания ежедневно по несколько раз и проявляйте спонтанность, погружаясь в места, которых вы обычно избегаете. Стремитесь к тому, чтобы происходили те вещи, из-за которых вы тревожитесь. Сделайте проработанные ситуации частью своей жизни. Наконец, поддерживайте себя всякий раз, когда погружаетесь в дискомфортные ситуации. Ведь далеко не каждый человек способен проявить такое мужество, какое проявляете вы. Таким образом, тактика постепенного погружения в избегаемые места приведет к постепенному уменьшению страхов и исчезновению катастрофических мыслей при выходе на улицу. Более того, прорабатывая избегание, вы со временем научитесь получать удовольствие от элементарных вещей, которые у остальных людей зачастую вызывают только раздражение, будь то ожидание в коридоре больницы или длительная поездка на автобусе. При этом следует понимать, что сроки избавления от страхов, связанных с пребыванием в различных ситуациях, индивидуальны для каждого человека поскольку зависит от количества избеганий и степени интенсивности тревоги. Именно по этой причине задаваться вопросом о том, когда уже наконец уйдут ваши страхи, или тем более ставить себе жёсткие сроки преодоления тревоги, попросту бессмысленно. Ваша цель — постепенно прорабатывать избегания, входя в пугающие вас ситуации и проживая в них тревогу, и не ждать облегчения. Однако в случае отказа посетить какое-либо место, следует каждый раз напоминать себе «сейчас я избегаю и делаю себе хуже», усиливая свой страх. Кроме работы с избегающим поведением, вам необходимо отслеживать так называемое «защитное поведение». Защитное поведение — совокупность тех действий и ритуалов, которые вы совершаете, чтобы избавиться от тревоги. Оно укрепляет в вашем сознании ложную ассоциативную связь, которую вербально можно выразить следующим образом. «Только из-за того, что я совершил какие-то действия, со мной не случилось никакой катастрофы». Поэтому сейчас вам необходимо описать свое защитное поведение и начать постепенно отучаться от него за счет совершения диаметрально противоположных действий. В противном случае ваши страхи будут усиливаться, поскольку защитное поведение лишь имитирует ощущение безопасности, мешая вам полноценно проживать свою тревогу, в то время как проживание тревоги — это единственный действенный способ ее постепенного преодоления. Итак, примерами защитного поведения могут быть такие ритуалы, как просьба о помощи, просьба утешения, молитвы, повторение фраз, напевание песен, переключение внимания, отвлечение на гаджеты, сжатие поручней, держание рук в карманах, питье воды, особенный способ движения, ношение солнечных очков, грызение ногтей, нахождение вблизи от зданий, употребление таблеток, употребление алкоголя и многое другое. В приложениях к этой аудиокниге вы найдете чистую таблицу, в которую следует вписать выявленные вами эпизоды защитного поведения. Это позволит осознанно отслеживать свои спасительные ритуальные действия и отказываться от них в том числе и во время проработки избеганий. Описанные способы проработки избегающего и защитного поведения относятся по большей части к паническим атакам и агорофобии. Однако что же делать в том случае, если вас беспокоит навязчивости? Все дело в том, что навязчивые действия по сути и представляют собой защитное и избегающее поведение. Так защитным поведением могут являться навязчивые действия, которые вам якобы нужно совершать только каким-то определенным образом. При этом само выполнение ритуалов, как вы уже знаете, служит в случае с обсессивно-компульсивным расстройством способом погашения тревоги. Так как же следует прорабатывать избегания и защиты при навязчивостях? Действие первое. Выпишите как можно больше навязчивых мыслей, которые приходят вам в голову, начиная с самого пугающего образа. Действие второе. Напротив каждой мысли запишите все тревожные предсказания относительно возможной реализации этих навязчивостей. Действие третье. Выпишите оценочные суждения: плохо, стыдно, ненормально и так далее, по поводу каждой своей навязчивой мысли. Действие 4. Выпишите как можно больше своих навязчивых действий, которые вы используете для нейтрализации опасных мыслей. Действие 5. Наконец, выпишите места, события, предметы, людей и прочие явления, которых вы избегаете из-за своих навязчивостей. В приложении к этой аудиокниге вы найдете таблицу навязчивостей, в которую необходимо вписать навязчивые мысли, тревожные предсказания, оценочные суждения, навязчивые действия и избегания, после чего начать проработку избеганий, руководствуясь способами, рассмотренными в соответствующей части аудиокниги, посвященной навязчивостям. Будет замечательно, если вы еще раз прослушаете этот раздел как раздел, повествующий о панических атаках и агорофобии, в котором содержатся ценные рекомендации по преодолению избегающего и защитного поведения. Шаг 5. Следовать трем правилам новой жизни. Обет молчания. Для преодоления проблем, связанных с высоким уровнем тревожности, будь то симптомы вегетососудистой дистонии, панические атаки, навязчивые мысли и действия, бессонница или различные страхи, вам с сегодняшнего дня нужно постоянно соблюдать три простых правила. Первое из них — это обед молчания, который подразумевает полное исключение обсуждения ваших симптомов и страхов, чтение медицинской литературы, просмотры разных интернет-форумов и социальных сообществ посвящённых вашей проблеме. Вам нужно перестать фокусироваться на различных источниках информации и следовать одному выбранному эффективному пути. Также необходимо избегать подкрепления своей проблемы в семье, поскольку родные поначалу начинают проявлять жалость, беспокойство, чрезмерное внимание, что ведёт к закреплению в вашем тревожном сознании ложного убеждения в том, что вы действительно больны а затем, понимая, что вы, вероятнее всего, просто придуриваетесь, начинают ругаться на вас. Но отсутствие поддержки со стороны близких рождает желание показать, что вам на самом деле плохо, что вызывает еще более яркие приступы паники. Поэтому с родными и близкими нужно вести себя так, как будто проблемы вообще не существует. Тем более, что это отчасти так. К тому же обычный человек никогда не поймет ваших переживаний. Поэтому все, что вы можете от него услышать, это типичные фразы вроде «не забивай себе голову глупостями», «тебе надо лишь хорошо отдохнуть» и «действительно». Здоровый человек никогда не поймет того, как обычная поездка на автобусе или поход в парикмахерскую могут оказаться сродни настоящему подвигу, сопоставимому с полетом в космос. При этом рассказ специалисту о вашей проблеме не является нарушением обета молчания. Более того, вам нужно пройти медицинское обследование, чтобы удостовериться в том, что вы здоровы, и причина ваших негативных состояний — только повышенный уровень тревожности. Стоп самокопанию. Вторым правилом продуктивной работы над тревогой является тактика «стоп самокопанию». Ее смысл заключается в том, что вам нужно прекратить поиск причин своих негативных состояний, отдавая себе отчет в том, что все они являются лишь следствием тревоги. С этого момента вы не задаетесь вопросами за что мне это, почему я, в чем причина Это только ухудшает ваше состояние, порождая бессмысленное напряжение. В этой связи при автоматическом возникновении в вашей голове этих вопросов или при появлении желания найти гордии узел проблемы, вы можете задавать себе более правильные вопросы как мне помогает самокопание «Стал ли я более счастливым или здоровым от постоянного поиска причин?» «Что я получаю от постоянного прислушивания к себе?» И другие. Победитель. Третьим правилом, без которого нельзя преодолеть высокую тревогу, является тактика «победитель». Она означает полное исключение просьб о помощи в виде вызовов скорой и звонков близким в моменты острой тревоги. В противном случае вы убеждаете свой мозг в том, что с вами не случилось ничего ужасного только потому, что вы попросили о помощи, в то время как даже сильнейшая паника безопасна, и вы можете ее прожить самостоятельно. Научившись самостоятельно переживать свои приступы тревожности, вы на 80% от них избавляетесь, поскольку они держатся лишь на страхе, что вы с ними не справитесь. Итак, тактика «Победитель» позволит вам осознавать, что вы можете не только справляться с тревогой, но и выходить победителем из любой ситуации. Следует понимать, что каждый представленный в этой аудиокниге элемент, будь то теоретическая рекомендация, практическое упражнение или техника, составляют единое целое, только которое и способно привести к настоящему результату. Поэтому вы обязательно получите хорошие результаты, но лишь при должном усердии и постоянной работе над собой. При этом к техникам следует относиться не как к методу избавления от вашей проблемы, а просто как к приятному и полезному времяпрепровождению, позволяющему вам ощущать себя по-новому. В противном случае будет происходить возврат к борьбе, которая и удерживает вашу тревожность. Приятным моментом в рассмотренных трёх правилах поведения является то, что они не потребуют от вас абсолютно никакого времени но принесут должный эффект. Шаг 6. Проводить вечернюю конференцию. Начиная придерживаться трёх правил новой жизни, некоторые люди сперва испытывают небольшое напряжение, связанное с тем, что они не жалуются, не обсуждают свои страхи и симптомы с родными и на форумах, не просят о помощи в моменты паники и не занимаются самокопанием, ведя себя так, будто проблемы не существует. Отказ от привычной неадаптивной модели поведения как раз и приводит к временному ощущению внутреннего напряжения. И на первых этапах это напряжение необходимо высвобождать путём практики вечерней конференции. Как же её выполнять? С наступлением вечернего времени возьмите чистый листок бумаги и начните выписывать на нём в хаотичном порядке абсолютно любые мысли, которые крутятся у вас в голове. Выписывайте все возникающие в сознании образы, обрывки фраз, ругательства, словом, весь мусор, накопившийся в вашей голове. Это позволит вам, образно говоря, проветрить комнату вашего сознания, изгоняя из неё спёртый душный воздух, порождаемый ежедневной мыслительной жвачкой. Упражнение выполняется несколько минут до тех пор, пока не наступит лёгкое и приятное утомление, после чего исписанный листок выбрасывается или сжигается. Перечитывать его не нужно. Спустя несколько дней регулярного выполнения этой крайне эффективной и простой практики вы почувствуете, что мусорных мыслей в вашей голове стало на порядок меньше. Вы можете время от времени возвращаться к этой практике, если почувствуете, что количество мешающих мусорных мыслей возросло. Шаг 7. Вести журнал мыслей. Фото страха. Возможно, вы уверены в том, что источником вашей тревоги являетесь не вы сами, а какие-то внешние события или обстоятельства. Дескать, не сам я встревожился, а кто-то меня напугал. Но если исходить из такой логики, то можно прийти к выводу, что человек абсолютно не способен управлять своей жизнью, ведь его чувства определяются только тем, что происходит вокруг. И если мы опросим сотню человек, которых, скажем, только что уволили с работы, то наглядно убедимся в том, что все они будут испытывать разные эмоции. Кто-то расстроится, полагая, что больше не сможет найти достойную работу. Кто-то очень легко отреагирует на эту ситуацию, понимая, что такого специалиста, как он, оторвут с руками и ногами на любой другой работе, а кому-то вообще будет всё равно. Значит, между событием и эмоцией существует нечто, позволяющее каждому человеку индивидуально реагировать на разные внешние стимулы. Это нечто и есть мышление, определяющее отношение человека к той или иной ситуации. Отныне следует понимать, что другой человек не может вас обидеть, разозлить или встревожить, равно как и никакое событие само по себе не вызывает в вас страха или радости. Только ваше мышление, отношение к людям или событиям создаёт эмоции. Однако, если вы испытываете негативные эмоции, главными из которых являются тревога, гнев, обида, стыд и вина, значит, в вашем мышлении закрались искажения, которые нужно активно выявлять и искоренять. В случае с эмоцией тревоги главным таким искажением является катастрофизация, которая и питается ваш внутренний мухослон. Он постоянно уносит вас на своих тревожных крыльях из нейтральной реальности в вымышленный город «А что если Бург?» жители которого беспрестанно живут в ожидании никогда не случающихся катастроф. Таким образом, структуру человеческого поведения можно схематично изобразить в виде следующей формулы «событие», «мысль», «эмоция», «реакция» телесная и поведенческая, «результат». Теперь необходимо на нескольких наглядных примерах пояснить тот факт, что только мышление, а не события или другие люди — является источником ваших эмоций. Представьте, что вы проснулись от внезапного шума ночью. Какие эмоции вы испытаете? Не торопитесь с ответом. Всё будет зависеть от того, что вы успеете подумать в эти доли секунды, когда ночной шум прервёт ваш покой. А подумать вы обязательно успеете, даже если вам будет казаться, что никаких мыслей у вас в голове в этот момент не возникло. Поэтому если в вашем сознании промелькнет, скажем, «это воры забрались ко мне в квартиру», то, вероятно, вы испугаетесь, а ваше сердце начнет учащенно колотиться. Но если вы подумаете, «опять эта проклятая кошка разбила вазу», то вы уже будете испытывать не страх, а раздражение. Конечно, ваше поведение в случаях со страхом и гневом будет разниться. Если при первом варианте мыслей вы в ужасе вскочите с постели, возьмёте в руки тяжёлый предмет и отправитесь на разведку, то при втором способе мышления вы с большой неохотой подниметесь с кровати, возьмёте в руки веник, чтобы подмести осколки вазы и заодно проучить кошку. Представим себе другую картину. Ваш друг опоздал навстречу. Вы, вне всякого сомнения, будете негодовать, но только в том случае, если подумаете что-то вроде... Его не волнует то, что он опаздывает, даже зная, что я терпеть не могу опозданий. Я для него ничего не значу». Такие мысли, порождающие гнев и обиду, придадут вашему поведению некоторые черты агрессивности. Вы будете звонить другу, чтобы отругать его за бестактность. Однако если в этой же ситуации вы подумаете о том, что ваш друг всегда очень пунктуален и что наверняка случилось нечто ужасное, то вы будете испытывать тревожность и беспокойство. А это значит, что и вести вы себя станете по-другому. Например, начнёте звонить ему или его близким, чтобы выяснить, всё ли в порядке. Именно ваши искажённое мышление порождает в вас негативные эмоции тревоги, гнева, обиды, стыда и вины, на которые ваше тело всегда откликается разными симптомами. Учащением сердцебиения, дрожью рук, повышением давления, покраснением лица. Однако помимо эмоциональной и телесной реакций, источником которых всегда является ваше мышление, существует еще и поведенческое. Действительно, если вы ощущаете тревогу, то ваше поведение, скорее всего, будет носить избегающий характер. Но если вы разгневаны, то ваши действия будут решительными. Несомненно, поведение приводит вас к определенному результату, который может быть позитивным и негативным. В различных несчастьях, то есть в отрицательном результате своей деятельности, многие люди настойчиво обвиняют внешние обстоятельства и других людей, вместо того, чтобы осознавать, что лишь собственное мышление приводит их к неудовлетворительным последствиям и что только они сами являются творцами собственной жизни. Таким образом, истоком и первопричиной телесных, эмоциональных и поведенческих реакций человека всегда является мышление. Понятно, что будучи искажённым, оно порождает негативные эмоции, которые телесно проявляются в виде неприятной симптоматики. В свою очередь, эти негативные эмоции ведут к неадаптивному поведению, вследствие которого негативный результат. Но хорошая новость заключается в том, что если изменять мышление, искореняя из него различные искажения, можно со временем в положительную сторону изменять свои эмоции и поведение, избавляясь от симптомов и добиваясь положительных результатов. Поэтому в работе над собой крайне важно смещать акцент с события и других людей на себя и своё мышление. И цель данного курса главным образом состоит в том, чтобы вы научились самостоятельно нейтрализовывать избыточную тревогу и рационально опровергать питающие её катастрофические мысли. Суть упражнения фотостраха в том, что каждый раз при наступлении страха и нарастании тревоги, где бы и когда бы это ни происходило, вам необходимо записывать все, что происходит, в заранее составленную таблицу. Это упражнение нужно делать минимум три раза в день, в момент, когда наступает тревога, или после него, желательно в этот же день. Упражнение позволит вам со временем понимать, чего именно вы боитесь и каким образом вы сами себя доводите до тревоги, паники и их различных телесных проявлений. Для этого вы будете записывать события, автоматические мысли, возникающие по поводу этого события, и эмоции, порождаемые этими мыслями. Необходимо понимать, что те мысли, которые появляются в вашей голове относительно того или иного события, часто не осознаются вами, и далеко не всегда логично вытекают из фактов, которые вы интерпретируете в катастрофическом стиле. Мы будем придерживаться определенной схемы ведения этого журнала мыслей. При этом необходимо понимать, что ваша задача не искоренить и не подавить ваши автоматические тревожные мысли, а всего лишь проверить степень их правдоподобности и вероятности. Итак, алгоритм упражнения «Фотостраха» довольно простой. Действие первое. Выписываем событие и ситуацию так же объективно, как бы это фиксировала видеокамера. Что, где, когда и с кем произошло или произойдет. Может ли это попасть в объектив видеокамеры? Событие. 3 апреля. Стою в пробке в автобусе. Действие второе. Описываем ассоциирующуюся с данным событием эмоцию и указываем субъективный уровень ее интенсивности в процентах. Какую эмоцию я сейчас испытываю? Насколько сильно она выражена? Эмоция, тревога, 80%. Действие третье. Выявляем первые автоматические мысли, возникшие в вашем сознании, непосредственно перед этой эмоцией. Выписываем их в утвердительной форме, без цензуры. Определяем степень их вероятности, то есть правдоподобности в процентах. О чем я подумал перед тем, как испытать эту эмоцию? Насколько сильно я верю в эти мысли? Готов ли я поставить деньги на то, что она правдива? Мысли. Сейчас у меня случится паника. 80%. Я ее не вынесу. 60%. Все подумают, что я сумасшедший. 50%. Действие четвертое. Описываем телесное проявление этой эмоции и ее выраженность в процентах. Что я заметил в теле? Какие ощущения? Где именно они возникали? Тело. Жар — 30%. Дрожание рук — 40%. Сердцебиение — 60%. Действие пятое. Описываем свои поведенческие реакции и оцениваем уровень сил после них в процентах. Что я делал в это время? Чего я избегал делать? Какой была автоматическая реакция? Как бы увидел мое действие наблюдатель со стороны? Поведение. Грызу ногти. Звоню брату, отвлекаюсь на телефон. 50%. Таким образом мы получаем следующую запись в журнале мыслей. События. 3 апреля стою в пробке в автобусе. Эмоция. Тревога. 80%. Мысли. Сейчас у меня случится паника. 80%. Я ее не вынесу. 60%. Все подумают, что я сумасшедший. 50%. Тело. Жар. 30%. Дрожание рук. 40%. Сердцебиение. 60%. Поведение. Грызу ногти, звоню брату, отвлекаюсь на телефон. 50%. В приложениях к этой аудиокниге вы обнаружите чистую таблицу, по образцу которой необходимо расчертить тетрадь или создать собственную таблицу на компьютере. Шаг восьмой. Осознанно сканировать тело. Последний элемент, который вам необходимо включить в свою жизнь на этой неделе, это осознанное сканирование тела перед сном. Находясь в кровати в положении лёжа, начните направлять своё внутреннее внимание поочерёдно на различные части тела, будто бы перекатывая воображаемый шарик от одной части тела к другой. Вы заметите, что в ответ на это разные части тела На которых вы концентрируетесь, начнут отвечать вам в виде приятных ощущений, покалывания, пульсирования и тепла. Именно на этих проявлениях вам и нужно безоценочно концентрироваться, осознавая то, что происходит в данный момент в том участке тела, на котором сфокусировано ваше внимание. Почувствовав ответ одного участка, плавно переходите к сканированию следующего. Последовательность сканируемых участков тела не принципиальна. Вы можете начать, например, с безоценочного сосредоточивания на пальцах ног, постепенно продвигаясь вверх, к бёдрам, пояснице, животу, спине, груди, плечам, пальцам обеих рук, горлу, лицу и макушке. Со временем вы можете переходить к более детальному сканированию тела, мысленно разделяя его на более мелкие участки. Упражнение выполняется с закрытыми глазами. Не спешите. После того, как вы просканировали все части тела, некоторое время посвятите целостному ощущению всего своего тела. При появлении мыслей, уводящих вас в сторону от выполнения упражнения, признайте их и плавно вернитесь к сканированию того участка тела, на котором вы остановились. Вполне может случиться и так, что вы заснёте, не успев просканировать весь свой организм. В этом нет ничего страшного. Напротив, Данное упражнение плодотворно влияет на улучшение качества сна, что становится особенно ощутимым спустя некоторое время выполнения этой практики. Длительность этого упражнения не ограничена, но обычно составляет порядка 10-20 минут. Что же лучше, осознанное сканирование или невротический самомониторинг? Ежедневные удовольствия первой недели. Сейчас вам может казаться, что вам предстоит выполнять неимоверное количество практик в день. Это нормально, но это неправда. Для того, чтобы наглядно в этом убедиться, мы предлагаем ориентировочный распорядок дня, наполненный некоторыми ежедневными удовольствиями. Что же это за удовольствия такие сомнительные может промелькнуть в вашей голове? «Мало того, что я страдаю, еще и делать чего-то придется». «Придется». Если вы действительно хотите избавиться от своих проблем, то работать над собой необходимо. Но ещё раз оговорим важный момент. Любые техники следует выполнять не с целью избавления, а в качестве ежедневных удовольствий, которые позволяют вам ощущать себя по-новому. Итак, вот он, перечень тех техник и рекомендаций, которые вам следует начать притворять в жизнь уже на этой неделе. Это лишь примерная последовательность, поэтому вы легко можете её изменить, приспособив данные ежедневные удовольствия под свой график. Утро. Цель преодоления. Таблица мотивации. Вторичные выгоды. 5 минут. Физическая активность. Контрастный душ. 15 минут. Вечер. Фото страха. Журнал мыслей. 10 минут. Вечерняя конференция.